Глава 14. «Весть о нападении на усадьбу и попытке похищения Антона Александровича застала меня за праздничным завтраком, который устроил князь Андросов в честь благой вести о продолжении рода через Екатерину Андросову-Галактионову. Супруга Ивана Васильевича, мать Андрея и Катя, старалась. Под ее личным руководством стали ломились от еды, как будто это был необычный завтрак, а как минимум торжественный прием у императора. Но не отнять, было очень вкусно. Да и вкусы такие необычные. Я жевал эклер с черной крой, который поначалу показался мне странным сочетанием. Когда я понял, что заварной крем не сладкий, а соленый, а тесто эклера тает во рту, то, налив себе вторую кружку чая, я продолжил уничтожать это необычное, но очень вкусное блюдо. Вдруг у меня пиликнуло сообщение. Сначала я увидел, что это сообщение от Бурбулиса, а потом прочитал его содержимое. «Александра, только не пугайся. Приходили джинны, хотели похитить Антошку. Одного я уработал, второго скрутил Иннокентий. Приезжай скорее, а то Антоха хочет добраться до пленника и немного с ним поиграть. А ты знаешь, как играет Антоха. Боюсь, что тогда тебе некого будет допрашивать». Я быстро набрал сообщение. «Скоро буду». «Саша, что-то случилось?» Материнская интуиция мгновенно сработала у Ани. При том, что я гордился тем покерфейсом, который могу изображать. Клянусь кодексом, и сейчас на моем лице не дрогнул ни один мускул. Аня смотрела на меня все еще без тревоги, но настороженно. Что я хорошо усвоил в этом мире, так это слепую печать. Поэтому, пока я смотрел с улыбкой на Аню, то под столом пальцем набрал дополнение к сообщению бурбулица: Никому ни слова, иначе накажу. Короткое блямканье, и я увидел ок. Вот чего я не собирался говорить Анне, да и Кате, что ночью кто-то пытался похитить мелкого. Под присмотром Иннокентия и Бурбулиса я не представляю, что должно было произойти, чтобы ребенку кто-то причинил зло. Да и мой Антоха тот еще кадр. Подозревая, что похитителям перед тем, как идти на свое мерзкое дело, нужно было перечитать классику, а именно «Вождя краснокожих». Но факт остается фактом. Кто-то попытался причинить вред моему сыну. А то, что они не знали, кто такой Антоха, на самом деле, это никак не оправдание. «Милые, у меня срочные дела. Вы, пожалуй, останетесь останьтесь здесь на несколько дней. Иван Васильевич, присмотрите?» «Конечно же, Александр, конечно! А что за проблемы? Возможно, я могу помочь?» И «Тут еще дружелюбный тесть меня удружил». «Да нет, там такое... бытовое», — отмахнулся я. «Саша?» Тут уже у Кати сработала чуйка. «Так, дорогие мои», — выдохнул я, нахмурившись. «Это как раз тот момент, когда это мои личные мужские проблемы, которые я решу сам в ближайшее время. Так вам понятнее?» Я даже немного отпустил свою ауру, дабы мои слова показались более многозначительными. И это подействовало. Мои жены знали ту тонкую грань, когда можно от меня что-то добиться. «Ну и, признаюсь честно, была у нас такая веселая игра», когда они пытались выпадать что-то, а я отшучился, но потом рассказывал. Но это часть любого времяпрепровождения между любящими людьми. Но в такие моменты, как сейчас, добиться от меня было ничего невозможно, и они точно это поняли. А я точно не собирался говорить о ней, что ее сын подвергался угрозе, потому что объяснять, что все было под контролем, никак бы и не помогло тому, что она не нервничала. «Ну, а Кате теперь вообще нервничать нельзя». «Походите по магазинам. Ты же, Катя, сама говорила, что Иркутск после Петербурга захолустье. Обновите гардероб». «А ты говорила, что вроде похудела после родов», — повернулся я к сработала сработала, и я сразу увидел недобрый блеск в глазах моей первой жены. «Что значит говорила? А ты что, своими глазами не видишь?» Она вскочила со стула и сделала оборот на 180 градусов. «Ну, положа руку на сердце, я действительно этого не видел». Обе мои жены были для меня прекрасны, совершенным идеалом. И вот это вот все. А разница в граммах. Ну кого она волнует? Но, как нормальный муж, я натянул на лицо улыбку и сказал Конечно же, я шучу, дорогая. Все я вижу, ты просто потрясающая. То-то же, уселась Аня назад, взялась за эклер с черной крой, внимательно на него посмотрела, отодвинула в сторону и захрустела, нарезанной слайсами морковкой. Вот никогда не пойму, что Аня, что Катя — одни из самых умных женщин, которых я встречал. Но вот эти вот все женские штучки и уловки. Ну, для меня это было все вновь. Как я говорил, длительные отношения не были коньком Сандра. Ну, того Сандра, который был в прошлом мире. Сейчас я все постигал новое. На самом деле, мне это очень нравилось. Извините, но дела действительно не терпят отлагательств. Я думаю, что на два-три дня вы точно здесь задержаться сможете». Я повернулся к Ивану Васильевичу Андросову и без слов посмотрел ему в глаза. Князь Андросов-старший был не только одним из самых сильных лекарей в этом мире, но одним из самых умных людей. Поэтому он только кивнул с легкой улыбкой, понимая причину моего взгляда. «Занимайся своими делами спокойно. Теперь они моя ответственность. Я обещаю, что с ними ничего не случится». «Хорошо», — кивнул я удовлетворенно, чмокнул жен и, не торопясь, вышел наружу, прислушиваясь к своим чувствам. А внутри у меня все клокотало от ярости. Еще одна новая для меня дилемма. Я точно знал, что в присутствии Иннокентия и Бурбулиса навредить Антохе никто не может. Я это просчитал и в этом был уверен. Не зря я с таким трудом вызвал Шеда. И, как оказалось, не зря я все это время держал его душу. Но какое-то иррациональное чувство было, что какая-то тварь посигнула на моего сына. Я знал это чувство генева. Примерно с таким чувством я уничтожал целые чумные миры, миры, обитатели которых были настолько отвратительны всему человеческому, что их уничтожение несло миру очищение и радость. И настолько ужасное, что меня трясло от злости до тех пор, пока от них не оставалось даже воспоминаний. Вот сейчас я точно так думал и об этой ситуации. Мне нужно было добраться до дома, допросить лазутчика, а затем, возможно, уничтожить какую-нибудь страну. Через несколько часов я уже выходил из буревестника около своей усадьбы. Первый, кто меня встретил, был Бурбулес. Я отвел его в сторонку и задал один вопрос. «Кто знает?» «Я и Кенти Яшек. Все. Ни один гвардеец, ни даже волк ничего не знает». «Молодец!» — кивнул я. Не ожидал того, что это останется настолько в узких кругах. И спасибо за быструю реакцию. «Да не за что, Александра!» — усмехнулся Бурбулис. «Антон для меня как...» — он на секунду задумался. «Как родной сын». «Понимаю тебя, но это не отменяет моей благодарности. Сашиком ты провел разъяснительную беседу?» «Сашик — «Ашик свой челик!» — улыбнулся Бурбулис. «Он шарит!» Я невольно покачал головой. Кажется, Бурбулес идет в ногу со временем и постигает молодежный жаргон. «Только это Александру», — он нахмурился. «Что?» «Наша студия почти полностью уничтожена», — я почесал голову. «Зайди ко мне попозже. Дам тебе наличку. Никаких чеков, ничего, что могла бы увидеть Анна. Все должно оставаться так, как было до вчерашнего дня. Справишься?» «Обязательно», — сказал он. Я поднялся наверх, зайдя в детскую. На кресле качалки невозмутимо сидел на Кенти, читая бумажную газету. При моем появлении он встал, аккуратно сложил ее и слегка поклонился, изображая приветствие. Пах-пах! раздалось из детской кроватки. Мелкий стоял на ногах, держась за перегородку. А в руках его был огромный, сломанный рог, которым он тыкал в меня, видимо, изображая пистолетик. Я подхватил малого на руки, прижал к себе и поцеловал. Пах! сказал мелкий. И решил постучать рогом меня по голове. Я аккуратно отобрал у него игрушку. <звы> я... Нахмурился он, прям как я, а его голубые глаза посмотрели на рог, а маленькая ручка требовательно потянулась, дабы я вернул ему игрушку. Демонические рога детям не игрушки, дозидательно сказал я. Тем более на вопрос мамы, где мы его взяли, ответа у меня не будет. Так что я его у тебя экспроприирую и отдам дяде Кренделю» а он сделает из него что-нибудь нужное, а дядя Кеша даст тебе другие игрушки. Правда, дядя Кеша?» «Конечно, господин», — кивнул он. «Сегодня приходит партия новых игрушек. Я договорился о том, что за последние партии мы не платим». «И кто делал последнюю партию игрушек в этот раз?» Кенте еле уловимо улыбнулся. «Компания Волгодонова — космические сплавы. Говорят, эти точно не сломаются». «Ну, увидим» улыбнулся я. Я понял, что только сейчас у меня мышцы расслабились, в тот момент, когда я держал Антоху на руках. Мне нужно было к нему прикоснуться, чтобы понять, что с ним все нормально. Это очень странное ощущение, когда головой ты знаешь, что все в порядке, а вот душой нет. Зато я прямо сейчас понял местное выражение «душа не на месте». Именно так все и было. Причем я-то душелов и знал о душах все и понять не мог, что такое душа не на месте. «Душа должна быть либо в существе, либо в моем океане душ. В каком другом месте она еще может быть?» «Ну, оказалось, что может. Оказалось, что она может встревоженно трепыхаться рядом, пока ты сам не убедишься, что все в порядке. Сейчас она залетела ко мне обратно, удобно успокоилась и, похоже, решила поспать». «Где он?» — спросил я у Иннокентия. «В подвале. Мне пройти с вами?» «Нет, спасибо. Справлюсь сам». Присматривай за мелким. И спасибо, Иннокентий. Я в тебе не сомневался. Это моя работа, — пожала плечами иномерная сущность. Когда я уходил, то видел, что он снова уселся в кресло и раскрыл газету. А Антоха яростно бурчал что-то мне вслед. Кодексом клянусь, я уверен, что прямо сейчас он ругался на то, что Батяня отобрал у него игрушку и не дал ничего взамен. Я спустился в подвал и дошел до антимагических камер, которые, наконец, пригодились. Открыв дверь, я увидел скрученное в углу испуганное существо с обломанными рогами, которое еще вчера было борзым и сильным проклятым джином. Что ж, теперь я еще понял выражение фразы «рога пообломали». Интересно, это Кеш отдал рог Антохе, или Мелкий все-таки дорвался и обломал рог самостоятельно? Надо будет потом уточнить этот момент. Несколькими днями позже, где-то в пустыне. Я говорил, что я не люблю жару. А, нет, кажется, раньше я говорил, что ненавижу холод. Ну так вот, спешу доложить, что жару я тоже не очень-то привечаю. В холод можно развести огонь, одеться потеплее. А в жару что? Раздеться? Да, я, собственно, и сейчас был раздет. Кроме семейных трусов и ботинок на мне сейчас ничего и не было. Да, все те же труселя в красных сердечках. Я не знаю, о чем там договорились Катя с Аней, но даже если Катя сейчас ехала на шопинг, то обязательно мой гардероб пополнялся очередными труселями в сердечках. Может, Катя сказала, что это моя фишка? Надо будет уточнить. Но, с другой стороны, какая разница? Качество хорошее, хозяйство проветривается. Заодно немножко загорю. А то после Арктики каким-то стал бледным. Если кто-то увидел бы меня со стороны... Наверное, решил, что я какой-то зошник или бомж, что, по моему мнению, одно и то же. Либо, может, меня бомбанули, пока я, не знаю, пьяный в канаве валялся Но хотя последнее вряд ли. Потому что, как я сказал, кроме трусов и ботинок, в которые постоянно набивался песок, на мне был рюкзак и разгрузка, на которой висело множество ништяков. Ну и самое главное, моя верная квила. И вот такой суровый, слегка небритый молодой человек с горящими голубыми глазами в сопровождении махнутого медоеда уже третьи сутки шарился по пустыне в поисках своей цели. Этот гребаный джин издевался надо мной. Я думал, что получится все быстро. Я метнусь сквозь тень, уговорю его снять проклятие с бархана, а потом грохну самого бархана. И на этом все и закончится. Только вот кто же знал, что этот падла окажется теневым джином? Вообще, обитатели теневого плана — одни из самых сложных противников. Даже для нас, охотников. Мы по своей работе спускаемся в тени, а они там постоянно живут и чувствуют себя реально дома. В принципе, мы считали живущих там существ нейтральными. Они живут в своем мире, особо никуда не лезут, большую часть времени. Но так, отмороженные одиночки, типа теневых драконов, иногда выскальзывали в наш мир, дабы собрать кровавую жатву человеческих душ. Тогда уже мы включались. Но это был не показатель. Отморозки есть среди всех рас и среди всех существ. Однако иногда теневой план переходил в наступление. Самое хреновое, что мы понятия не имели, и за все время существования Ордена так и не поняли, по какому принципу они выбирают цели. Просто в один момент происходит вторжение. Если не называемого мы хоть как-то могли просчитать, опять же его эмиссары, которые, как правило, были бывшими людьми, имели вполне себе человеческие поступки. А это тени. Об этом мы могли только догадываться. В принципе, основным индикатором будущего вторжения была резко возросшая активность низших теней, проникающих в этот мир таким образом, как будто пробивая путь своим старшим собратьям. Но слава кодексу в этом конкретном мире были только сумасшедшие одиночки. Примерно такие же, как этот теневой джин, который явно чувствовал, что я за ним охочусь. И вот он уже третьи сутки выходит от погони. Я понятия не имею, как Бархан умудрился заключить с ним сделку, если даже у меня возникла проблема с его нахождением. У меня, у которого есть верный тенеходец Шнырка. Шнырка, я, честно говоря, тоже негодовал. Его шука, шабака звучали все чаще. Каждый раз, когда он нападал на след и показывал направление, я нырял вниз, в тень. Но когда приходил на место Джина, там уже не было. И это раздражало раздражало как мелкого шнарка, так и самого меня. В конце концов, встречая очередное холодное утро в пустыне, кутаясь в плед и попивая горячий кофе, я решительно взмахнул рукой. Ну ладно, не хотел я к этому прибегать, но охота что-то слишком затянулась. Сделаем ее веселее. Я потянулся в свои загашники души и достал оттуда теневых гончих, чрезвычайно полезные в хозяйстве души, которые как раз существуют для того, чтобы идти по следам жертвы. К сожалению, в этом мире я их не встречал. А те несколько штук, которые перенеслись вместе со мной на перерождение, я хранил для особого случая. И вот этот случай наступил. Микки передо мной возникли четыре размытые тени. Гончими мы их называли по привычке, чтобы их название отображало их сущность. На самом-то деле, все тени выглядели как... Э, ну, не знаю, как тени. Да, они могли принимать разные образы. Но они были в первую очередь тенями. Такие, как Шнырка, или Теневой Дракон, имели физическое свое воплощение. Но это были сущности совсем другого порядка. «Ну что, Шнырка, пора ту <таспорядок> <таспорядок> <таспорядок> раздалось сзади. Я широко улыбнулся, обернувшись. Шнырка в маленькой охотничьей шапочке с большим гусиным пером трубил маленький горн. Он каждый раз так искренне радовался, когда ему удавалось из своего бездонного теневого гардероба достать какой-нибудь ништяк, подходящий к случаю, что я даже не мог его винить. Лишь только улыбнулся. «Итак, вот что мы будем делать». Прошло еще примерно двенадцать часов. «Хрязь! Бах! Трах! Сука! Шамака!» Я стремительно прорвался в верхние слои тени, ломая саму структуру мироздания, таща за собой шкирку джина, Который яростно сопротивлялся. На нем висела единственная оставшаяся в живых гончая, а Шнедка сидела у него на голове, вцепившись в бороду, и шарашил его маленькой дубинкой, приговоря свое фирменное шука -шабака». И Еще множество нелицеприятных теневых ругательств. А затупок сидел у меня на шее, зажмурившись и крепко держась. Да, медоед был силен, очень силен. Он мог собственноручно ходить по теням, но до такой глубины, где мы побывали сегодня. Без моей подпитки у него бы не получилось. Поэтому он был немножко ошарашен, расстроен и в результате чрезвычайно зол. А эта сволочь Джин оказался не только силен, но и чересчур хитёр. Учитывая его возраст, это было объяснимо. Джины и так коварные твари. А сейчас, похоже, я нашел про отца всех Джинов. Он даже не имел своего обычного фиолетового цвета, а был какой-то белёсый. Видимо, он надолго задержался в этом свете. А учитывая, что он сбежал в этот мир, думаю, что у него был какой-то план. Когда мы вывалились на песок пустыни, вечернее солнце уже закатывалось за горизонт, освещая все окружающие барханы кроваво-багровым цветом. Первое, что сделал затупок, он потряс головой и с ревом долбанул по джину, вырывая кусок тени, так что уже джин заверещал от боли. Но когда поручик, поняв, что он уже никуда не денется, показательно обоссал джина, и тот уже взвыл от унижения. «Ну что, снял стресс?» — взглянул я на затупкой. Конечно же, ответа я не дождался. Но судя по тому, что пупсик уселся и начал, как собака, чесать себя лапой за ухом, было видно, что с сатисфакцией он удовлетворен. Охотник, прошептал прошипел Джин в который раз. «Я прошу тебя еще раз отпусти. Я выполню любое твое желание безвозмездно. То есть...» «Даром! Зачем устраивать эту трагедию? Мы же могли договориться, находясь еще в теневом плане!» Джин ощутимо дрожал. За время погони он растерял большинство своих сил. Несколько раз я буквально настигал его, но он уходил дальше, избавляясь от одной гончей за другой. Но совладать с охотником какой-то жалкой теневой твари куда там? Если бы ты сразу дождался меня, а не убегал почти четверо суток, то, возможно, диалог у нас состоялся. Ну вот так нет, дорогуша. Тупость должна быть наказана. Я испугался, охотник, ты понимаешь? Я испугался за свою жизнь! Чего ты испугался? — нахмурился я. Ты же нейтральное существо. Как правило, злые штуки, которые вы, уроды, творите, касаются только тех дегенератов, которые заключают с вами сделки. Или я чего-то не знаю. «Нет, нет, ты что? Я просто слишком долго был вне большого мира. Я просто не знал!» — начал лепетать Джин, трясясь в воздухе, удерживаемый моим заклинанием. «Так, стоп!» — рявкнул я. «Ну, ни хрена себе!» Я все это время сканировал Джина. «Так вот, значит, как ты дожил до таких лет! Людские души? Серьезно? Ах ты, урод!» Я сжал кулаки. И Джин тут же паник, когда понял, что обратного пути нет. И пощады не будет. Да, я почувствовал сначала с помощью интуиции, затем проверил с помощью сканирования. Джин продлевал себе жизнь за счет человеческих душ. Поэтому он был слегка нестабилен, но, тем не менее, живой. Теперь я понимаю, чем Бархан расплатился за свой дар. «Сними проклятие с Бархана», — угрюмо буркнул я. «Я не могу! Это так не работает! Честно, не могу!» — скинулся Джин. «Я могу его только передать! Снять я не могу!» Ха -ха, передать! Ты, наверное, сильно смеялся, одарив человека великой силой, а взамен отняв у него возможность иметь потомство». Первый раз за весь разговор Джин перестал трястись, и даже его фантомное лицо слегка исказило улыбка. «Это была одна из лучших шуток за всю мою жизнь!» Иметь такую силу, но не иметь наследников. Что может быть обиднее? — Хоть ты и урод, но вот тут я с тобой соглашусь. Передать, говоришь? — я огляделся. — Шо? — спросил у меня шнырька, поедая очередное мороженое и охлаждаясь, когда наши глаза встретились. — Нишо! — я повернулся к затупку. — Вот, кажется, у нас нашелся кандидат. Я уже успел заметить, как стремительно расширяются глаза поручика. Когда я поднял его за шкирку и продемонстрировал джину. Вот, давай, передавай заклятие этому индивиду. Все равно это бесполезная зверюшка, недостойное размножение. Нельзя плодить в мире тупость. Эй, что начинается? Хорошо же так сидели. Незнакомый голос с явными примесями раздражения и страха четко раздался у меня в голове. Шука, шпалился! начал ухыхатываться а я с улыбкой смотрел на расстроенного поручика. Похоже, в данный момент тот пытался понять, не натворил ли он фигни, подав голос. А с другой стороны, природный инстинкт ожидаемо взял верх. «Спасибо тебе, тупая башка», повернулся я к Джину. «Хоть одну хорошую вещь за свою жизнь ты сделал. Но, насколько я знаю, проклятие исчезает со смертью прокляшего. «Что? Нет! Нет! Пожалуйста! Пожалуйста!» начал умолять меня Джин но я уже ухватил его душу и протащил через очищающий огонь. А его тело осыпалось невесомым пеплом, который подхватил ветер и быстро развеял по пустыне, смешав его с песком. «Ну что, хитрая жопа!» Я все еще держал затупка в руках, повернув его к себе так, чтобы его глаза были напротив моих. «Поговорим?» В голове у меня раздался глубокий вздох. «Ну ладно, поговорим».